Разумеется, на матч то я больше не полез. Меня сейчас туда можно было загнать разве что под дулы автоматов. Наваждение рассеялось, я снова стал обыкновенным человеком, который отчаянно боится высоты и совершенно не способен балансировать на тоненькой рее дольше нескольких минут кряду, а уж любоваться закатом или сладко дремать под пение полосатых рыбок и подавно. Впрочем, я не испытывал сожалений. Теперь я знал, что наше путешествие подходит к концу, остромослябские пираты, общество которых пугало меня как компания старых зеков в гимназистку, теперь сами старались обходить меня стороной и даже лжесвиней своих предупредительно отгоняли. И вообще, у меня наконец-то появились хорошие предчувствия, впервые с того момента, как я обнаружил себя в камине этого чёртова волхвата онкрахта. Мне очень понравился мой новый знакомец, этот хехельф, бывший обладатель дырявого шлема. И самое главное, я был совершенно уверен, что наконец-то нашёл человека, который сможет, и в отличие от всех этих странных могущественных ребят, гордо именующих себя людьми Мараха, захочет мне помочь. До наступления ночи мы оба почти всё время молчали, порой лениво обмениваясь репликами с остальными пленниками. которые не умолкали ни на минуту, поскольку считали своим гражданским долгом обстоятельно высказываться о манерах, привычках, внешнем облике и поведении старомослябских пиратов. Грех не присоединиться к такой дискуссии. В ходе импровизированного семинара, посвящённого этому удивительному народу, я узнал много нового и интересного. В частности, я с удивлением выяснил, что у страмослябов совсем нет женщин. Не только на отдельно взятом пиратском корабле, а вообще нет. Мой закономерный вопрос о том, как они размножаются, спровоцировал длинную лекцию о скотологистве и забилующую натуралистическими подробностями. А когда я робко заметил, что эта версия не даёт ответа на вопрос, откуда у них берутся дети, Мне задумчиво ответили, а кто их знает? Общее мнение было таково, что стромослябы вообще не люди, а очередное колдовство Мараха Вурундшундба, за которыми, оказывается, закрепилась слава самых мрачных шутников в этом мире. И еще я узнал, что судьба пленников, в том случае, если бы на их жизненном пути не встретился такой замечательный полезный парень, как я, была бы, конечно, весьма печальна. но отнюдь не столь ужасно, как я полагал. Рабство у стромослябов существовало и приветствовалось, но к работе по хозяйству пленников обычно не допускали, чтобы чего не испортили. А к участию в групповом пьянстве на многочисленных стромослябских праздниках, которых, если верить моим новым знакомцам, было чуть ли не больше, чем дней в году, тем более, чтобы недовольными рожами праздник не портили. Так что жизнь старомослябских рабов представляла собой праздное, размеренное существование. Собственно говоря, их и держали-то только для того, чтобы хозяин мог похвастать перед соседями своей зажиточностью, дескать, вон сколько ртов кормлю. И ещё для того, чтобы они принимали участие в организованном обжорстве во время снусового тижня. Насколько я понял, снусовым тижнем Называли некий загадочный обряд поминовения усопших предков, во время которого хозяин дома и его домочадцы должны были сожрать как можно больше продуктов, поскольку старомослябские суеверия гласили, что вся пища, съеденная за эти дни в доме, неким мистическим образом отправится к покойным прародителям его хозяина, и тем придётся обходиться этим пайком до следующего года. Понятное дело, что ради благополучия любимых покойников, стромослябы шли на любые жертвы, вплоть до заворота кишок. Поэтому прожорливые чужестранцы были на вес золота, а скромных ребят с умеренным аппетитом после нескольких лет вышеописанной сладкой жизни обычно отпускали на волю и даже помогали выбраться из стромодубов. Так называется большое и, насколько я понял, единственное поселение стромослябов на большую дорогу, чтобы зря место не занимали никчёмные. Господа пираты то и дело появлялись в поле нашего зрения, как живые иллюстрации к рассказам моих спутников. Теперь, когда между мной и этими чудесными людьми встала невидимая, но непроницаемая стена моего демонического авторитета, который не позволял им приближаться ко мне на расстояние вытянутой руки и вообще не допускал никакого понебратства, Они наконец-то показались мне смешными и нелепыми персонажами, словно специально извлечёнными из старинного лубочного анекдота. Даже на пике своего ежевечернего бурного веселья они не попытались наладить со мной душевный контакт и вообще вели себя так, словно ни меня, ни их пленников нет на судне. Я почти полюбил их за это. Правда моя любовь подверглась серьёзному испытанию, когда эти милые люди занялись хоровым пением. Куляй мохруги, куляй мобрады, и птуй умеме, куляй лобысло, тудой и шуой, кыбутемеме. Я попытался закрыть уши руками, но голосовые связки пиратов были сильнее моих жалких попыток укрыться от реальности. «У-га-га-га, ёханны хряб, иптую мэ-мэ!» Дружно вопили они и проникновенно повторяли «У-га-га-га, ёханны хряб, иптую мэ-мэ!» Этот незамысловатый текст мне пришлось выслушать раз восемьдесят. И только после этого испытания небо сжалилось надо мной и даровало мне вожделенную передышку.